Ростры. В Петербурге перед зданием биржи на стрелке Васильевского острова стоят две красные колонны. Их строили не только с декоративной, но и с практической целью. Наверху по ночам жгли смолу, и колонны служили маяками для невской навигации. В XX веке эта функция колонн отмерла за ненадобностью, но в праздничные дни их по-прежнему зажигают. Только теперь там горит газ, проведенный наверх в 1950-е годы. Колонны называются растральными, потому что их стволы украшены носами кораблей. В платыни «рострум» – множественное число «ростра». Другая знаменитая растральная колонна стоит на площади колумбус церкл в Нью-Йорке. Ее воздвигли к 400 открытия Америки. Изображенные на ней корабли – это колумбовские каравеллы – Пинта, Нинья и Санта-Мария. Традиция украшать архитектурные памятники сами вражеских кораблей в честь морских побед восходит к римским временам. Первая растральная колонна была воздвигнута на форуме в честь морской победы возле города Анция, ныне Анцио, в полусотне километров к югу от Рима на берегу Тирианского моря. Римляне, не зная, что делать с захваченными в бою бронзовыми украшениями вражеских кораблей, установили их посреди форума. Другая, более знаменитая колонна, была посвящена победе над карфагенинами в 260 году до нашей в э., битве при Милах, ныне Милатцо, небольшое поселение на северном побережье Сицилии. Это была первая крупная морская победа Рима, к тому же над соперником, чье превосходство на море считалось неоспоримым. У римлян до такой степени не было опыта военно-морских действий, что и свой-то флот они смогли построить только по образцу карфагенского корабля, потерпевшего крушение в Мессинском проливе. Впрочем, Карфагене не могли пожаловаться, что их не предупреждали. Некий Цезон незадолго до Первой Пунической войны говорил карфагенскому послу, что римлянам не привыкать побеждать врага на его территории и его же излюбленными средствами. Перечислив несколько убедительных исторических примеров, Цезон заключил «Не принуждайте римлян к морским столкновениям. Ведь если нам понадобятся морские силы, мы за короткое время снарядим больше кораблей, чем у вас, они будут лучше ваших, и мы станем лучше сражаться на море, чем народы». которые давно занимаются мореплаванием. Римляне победили благодаря новаторской технике морского боя, которая в более поздние времена получила название «абордаж», и бесстрашию командира Гаи Дуилия, человека незнатного происхождения, позже ставшего консулом. В те времена это была неслыханная честь для нового человека. «Homo nobus» – так официально назывались римской политики выскочки, чьи предки не занимали высоких постов. Растральная колонна на форуме – тоже была названа в его честь. Когда морских побед стало еще больше, римляне украсили корабельными носами целую платформу возле комиссии издания Сената, и эту платформу стали метанимически называть просто «ростры» – «носы». Это было, по свидетельству древних историков, самое почетное и самое заметное место на форуме. Не было высшей награды для государственного мужа, чем статуя в его честь, воздвигнутая на рострах. Конечно, со временем статуи становилось так много, что старые приходилось убирать, освобождая место для новых. То же самое происходило с самими рострами. Старые, республиканские, были демонтированы при Юлии Цезаре. Задняя их сторона была выпуклой формой из-за контура ступеней комиссия. И хотя Юлиевы ростры были передвинуты ближе к центру форума и необходимости в таком архитектурном решении больше не было, новая конструкция бережно повторяла форму старой. Август добавил к ним еще одну платформу, чуть восточнее, а в поздние годы империи к ним для равновесия достроили ростры с другой стороны форума перед храмом Божественного Юли. В XIX веке эти императорские ростры по ошибке сочли средневековыми и стало быть не представляющими исторического интереса. И снесли. Цезаревые ростры почти полностью реконструированы в 1904 году. хотя при реконструкции использовали некоторые античные блоки, в том числе те, что были украшены дырками для корабельных носов. К августовым рострам лепится небольшая кирпичная пристройка с плохо сохранившейся посвятительной надписью, из которой создается впечатление, что она посвящена какому-то достижению городского префекта Юния Валентина в последние годы существования Западной Римской империи. Поскольку в ту эпоху сражаться приходилось в основном с германским племенем вандалов, Пристройка известна под названием «Вандальские ростры» ростра «Ростро вандалика». Похороны Ростры служили излюбленным местом для публичных выступлений и похорон, которые в Риме тоже были разновидностью публичных выступлений. Самое подробное описание этого обычая оставил историк Полибий. Полибий был греческий аристократ, взятый в Рим в качестве заложника в числе тысячи ахейских молодых людей во II веке до нашей эры когда Рим жестко укреплял свое влияние в Греции. «Заложник» в данном случае не означает человека с кляпом во рту, которому угрожает неминуемая гибель. Скорее, это была своеобразная форма культурного обмена. Поливий провел в Риме в этом качестве 17 лет, был вхож в лучшие дома – Стал воспитателем полководца и политика Эмилия Павла и составил для себя весьма лестное, хотя слегка идеализированное представление о римском государстве, его нравах, обычаях и культуре. Идеи Полибия о разделении власти оказали большое влияние на отцов-основателей США. Полибий неотступно размышлял над вопросом, который казался неразрешимой загадкой и ему, и большинству его греческих современников. Как получилось, что провинциальный варварский город Западного Средиземноморья за каких-то два поколения превратился во властелина всего известного круга земель? У грека, писавшего для грекоязычной аудитории, этнографический элемент в рассказе о Риме был неизбежно сильнее, чем у позднейших римских писателей. Поэтому история Полибия – неоценимый источник бытовой информации. Смерть знатного римлянина, рассказывает Полибий, становится важным событием для всего города. Покойника несут на форум и ставят, именно ставят, а не кладут, на рострах. Специально обученные ремесленники предварительно снимают с него посмертную маску, в которой стараются добиться максимального портретного сходства, вплоть до цвета лица. Впоследствии эта маска хранится на почетном месте в семье покойных. Похороны призваны прославить как добродетели новоприставленного, так и доблесть его рода. Сын покойного или другой родственник произносит речь, в которой восхваляет умершего и рассказывает о его благородных предках, начиная с самых давних. Этот рассказ носит театрализованный характер, потому что другие родственники покойника в этот момент сидят на ростерах, изображая этих самых давних предков в их посмертных масках и одеждах, соответствующих статусу, например, в тоге с пурпурной каймой, если предок был консул. Именно с ростер Марк Антоний произносил свою знаменитую погребальную речь над телом Цезаря, ту, которая потомству известна главным образом по шекспировской трагедии. В античной традиции записи этой речи не сохранилось, но историк Опиан Александрийский оставил довольно подробный ее пересказ. По его свидетельству, Антоний устроил из похорон Цезаря тщательно срежиссированное и до малейших деталей продуманное шоу – В конце, когда толпа уже во весь голос рыдала, над ростами на специальном вращающемся механизме поднялась восковая фигура Цезаря в окровавленные тоги с изображенными на ней двадцатью тремя ранами, которые нанесли диктатору заговорщики. Обезумевшая толпа помчалась мстить за Цезаря, и Антоний мог вполне искренне сказать, что обещанный им амнистия оказалась неприемлемой для народа. Когда Антоний вступил в вооруженную борьбу за наследие Цезаря, старый Цицерон бросился спасать гибнущую республику. В Сенате и на форуме он произнес 14 язвительнейших речей против Антония, которые сам назвал филиппиками, в память о тех речах, которые финский оратор Демосфен произносил против Филиппа Микедонского. Юный Актавиан, будущий август, описывается в этих речах как защитник Сената и спаситель государства. Но когда Актавиан победил в вооруженной борьбе, Он объединил силы с побежденным Антонием, и они вместе двинули войска на Рим. Сенату ничего не оставалось, как признать за полководцами верховную власть. Цицерон был объявлен вне закона. Он пытался бежать, но его настигли и убили. Антонию принесли отрубленную голову и руки оратора. Его тогдашняя жена Фульвия проколола язык Цицерона собственной шпилькой. Страшные трофеи пригвоздили на Рострах. Там, где на протяжении нескольких десятилетий ковалась ораторская слава Цицерона. «И больше народу приходило посмотреть на мертвого, чем когда-то послушать живого», — говорит Эппиан. В начале IV века н.э. на рострах поставили пять колонн в честь двадцатилетия правления императора Диоклетиана, который по этому торжественному поводу впервые прибыл в Рим, и десятилетия, учрежденные им системой правления, известной как Тетрархия, четверовластия. На самой высокой колонне была установлена статуя Юпитера, на остальных – статуи четырех Цезарей правителей. В 1547 году был найден пьедестал одной из этих колонн, так называемый пьедестал десятилетия. Сейчас он установлен неподалеку от ростра На нем изображены процессии и жертвоприношения в честь десятилетия Тетрархии, а на щите, который держит крылатые богини, написано «Счастливого десятилетия Цезарей». Кайсарум де Кеналеа Феликитер. Вдоль южного края форума, на равном расстоянии друг от друга, стоят 10 огромных кирпичных пьедесталов. Когда-то они, конечно, были облицованы тревертином и мрамором. Это пьедесталы торжественных колонн, воздвигнутых в честь разных побед поздней императорской эпохи. Две колонны восстановлены, но перепутаны местами, а та, на которой ясно видны дыры, вообще, скорее всего, стояла совершенно в другом месте форума и была растральной Дыры – это те места, где крепились декоративные носы кораблей. По бокам от ростра стояли два памятника, отмечающие центр Рима и центр мира. Один из них – пуп города Рима – Умбиликус Урбис Роме, от которого сохранилось круглое бетонное основание между рострами и аркой Септимия Севера. Другой – золотой мильный камень – Миллиариум Ауреум – колонны из позолоченной бронзы, установленные при августе. На этом знаке были отмечены главные города империи и расстояние до них, и у него, по свидетельству Плутарха, заканчивались все дороги Италии.